Глава 5. Бен. Я смотрю на свое отражение в зеркале уборной. Свет тусклый, грубые кирпичные стены выкрашены в фиолетовый цвет. Из-за безвкусных позолоченных зеркал и ужасных светильников в виде свечей у меня возникает ощущение, что я в будуаре ночной бабочки, а не в общественном туалете. Сейчас только 17.00, но мы с коллегами выпиваем с окончания смены, то есть уже два часа. Я работаю в полиции 15 месяцев и чувствую себя частью команды. Волнение, не отступавшее во время стажировки, сменилось здоровым энтузиазмом. Наблюдая за коллегами, которые работают в полиции уже несколько лет, я догадываюсь, что энтузиазма надолго не хватит, но пытаюсь получать удовольствие от работы, пока мне это еще удается. Я критически оцениваю свое отражение и понимаю, что слишком пьяна, чтобы беспокоиться о своем внешнем виде. Быстро провожу пальцами под глазами, чтобы стереть осыпавшуюся тушь, и возвращаюсь к столам. Бар длинный и узкий. Это типичное для северного Лондона заведение с голыми кирпичными стенами, незамаскированными деревянными балками, с несочетающимися предметами мебели. а свинцованные окна расположены высоко. Мне нравится думать, что в этом доме ничего не менялось уже около ста лет. На обратном пути из туалета у меня есть много времени, чтобы понаблюдать за своей командой со стороны. Пока мы в баре единственные. И, вероятно, именно поэтому позволяем себе громкие разговоры в столь ранний час. Это наш Боро. Мы заняли три сдвинутых стола, но даже за ними нам тесно. Мы все толчемся вокруг столов. Это конец девятидневной рабочей недели, и мы расслабляемся громче, чем обычно. Подходя к столам, я внутренне улыбаюсь. Вечер будет хорошим. «А в мою могилу ты бы прыгнул с такой же охотой?» — говорю я, заметив, что Ральф утащил мой стул. «Возможно, но я охотнее бы попрыгал на тебе». Он произносит эти слова с невозмутимым видом, и я слышу взрыв хохота. Я театрально закатываю глаза. Три двойных водки, которые я успела выпить, помогают мне побороть смущения, которые обычно чувствую в подобных ситуациях. Я рано усвоила, что женщина в полиции может либо научиться не обращать внимания на грязные намеки и сексистские комментарии, либо оказаться в числе изгоев. Остальные парни уже отвлеклись на кого-то, кто заказывал напитки в баре. Осмелев от алкоголя в крови, я нагибаюсь, чтобы забрать свой напиток, стоящий перед Ральфом, и даю ему возможность рассмотреть мое декольте. Когда он, наконец, отрывает глаза от моей груди, я строго смотрю на него. «Только попробуй», — говорю я, — «и я тебе член оторву». После этого я осушаю свой стакан и иду к бару. Проходит два часа, и от первоначального шика не остается и следа. Хотя мы находимся на оживленной Лондонской улице, где полно винных баров и модных ресторанов, бар, где мы сидим, кажется, пропустил последнее десятилетие. Атмосфера в нем напоминает девяностые, причем не в хорошем смысле. Я сижу за барной стойкой с Беном, Грэмом и Ральфом. Сейчас очередь Грэма платить. Я заказываю клюквенную водку. Она имеет странный оттенок фиолетового — И мне в голову закрадывается мысль, что вместо клюквенного сока в нее добавили черносмородиновую газировку. Но когда из заводки у меня не имеет горла, я понимаю, что мне всё равно. Я поворачиваюсь к Ральфу, который добрался до середины рассказа о своем последнем аресте. О чем еще могут говорить полицейские после окончания мучительной девятидневной рабочей недели? Лицо Ральфа лоснится от пива, и он увлекает своим рассказом всех нас. Хотя он низкого роста и сложен как бульдог, он поразительно быстро двигается. Ральф — один из ветеранов полиции и пользуется всеобщим уважением, причем заслуженным. Мне он нравится, несмотря на отвратительные комментарии. И, слушая его историю, я понимаю, что мои глаза выпучены, а рот приоткрыт. Я меняю выражение лица и понимаю, что все остальные делают то же самое. Я замечаю нескольких стажеров, которые подошли ближе, чтобы лучше слышать. Он показался в дверях и подошел прямо ко мне. Он был ростом выше метра восьмидесяти, просто огромный. Пиво Ральфа плещется в кружке, когда он показывает рост подозреваемого. И я думаю, черт возьми, что же мне делать? Понимаете, мне ведь надо надеть на него наручники. Мы все киваем головой в знак того, чтобы он продолжал. «Я знаю, я просто знаю, что этот парень будет вырываться, когда я попытаюсь его арестовать. Что же мне делать?» Вся наша группа склонилась над ним. Никто не пьет, и семь пивных кружек зависли в воздухе. Я спрашиваю его, сколько времени. При этих словах Грэм и Бен хохочут и воодушевленно кивают. «Я понятия не имею, о чем говорит Ральф, но улыбаюсь и тоже киваю, не желая быть той, кто ничего не понимает». «Я спросил его, сколько времени, и когда он поднял запястье, чтобы посмотреть на часы, я надел на него наручник», — продолжает Ральф. «Те из группы, кто до этих слов ровным счетом ничего не понимал, облегченно выдыхают. Я в их числе». «Я делал это миллион раз, так? Это всегда работает. Когда один наручник на месте, у тебя есть полный контроль. Ты укладываешь его на пол, дело сделано». «Отличная работа, Ральф», — говорит Бен, хлопая его по спине. «Да, но в тот раз все сложилось иначе». Ральф на секунду замолкает. «Понимаете, я стоял на верхней из пяти бетонных ступенек, которые вели к входной двери. Я слишком поздно осознал, что места нет. Когда до этого парня дошло, что я сделал, он просто рассверепел. Он с силой толкнул меня, и я понял, что у меня два выхода — Либо сойти со ступенек, либо остаться и пострадать. Я мог или продолжать держать его за наручники, или отпустить его, не дав размозжить мне череп. «Что ты сделал?» — спрашивает один из стажеров, стоящих позади нас. Ральф улыбается и делает большой глоток пива. Он заставляет нас ждать, и это доставляет ему удовольствие. «Разумеется, я отпустил наручники. Думаете, я совсем чокнутый?» Он качает головой, а все остальные громко смеются. «Этот подонок смылся с моими наручниками на запястье!» Смех затихает. Все чувствуют, что рассказ окончен. «Господи, Ральф!» — говорю я, прикрывая рот рукой. «Что же сказал сержант?» В этот момент Грэм, Ральф и Бен стонут и закатывают глаза. Грэм обвивает меня рукой и притягивает к себе. «Какая же ты глупышка!» — говорит он. «Почему?» — я смотрю на лица своих коллег, пытаясь понять, что упустила. «Сержант ничего не сказал, потому что я ему ни о чем не рассказывал», — хохочет Ральф. «Прежде чем я успеваю спросить, как Ральф собирается объяснить сержанту пропажу наручников, мы снова заказываем выпивку, и наручники вылетают у меня из головы, так же, как выскользнули из рук Ральфа». «Подошвы моих балеток приклеиваются к полу у барной стойки». и мне приходится приложить усилия, чтобы не остаться приклеенной к этому месту навсегда. Я подозреваю, что мой правый локоть тоже может приклеиться к нержавеющей стали стойки, но после несчетного количества двойных рюмок водки мне приходится на что-то опираться. Я стараюсь не обращать внимания на небольшое пятно на своем стакане, полагая, что из-за такого пустяка не стоит беспокоить хмурого бармена. Он наблюдает за нами, стоя у кранов с напитками и сложив руки в татуировках на гигантском пивном животе. Он явно недолюбливает нашу группу, но не настолько, чтобы отказаться брать деньги. Интересно, он уже понял, кто мы? По нам легко догадаться, кем мы работаем. Любой, кто задержит на нас взгляд, поймет это, потому что нас объединяет общий знаменатель. Почти вся наша группа состоит из высоких, коротко стриженных белых мужчин, одетых в джинсы Супердрай и куртки North Face. Это забавно, потому что с тех пор, как главный склад North Face был ограблен около года назад, куртки этой фирмы стали очень популярны среди местных преступников. Никто из нас не захотел бы выпивать в таком баре в одиночестве. Вам может показаться, что слова о том, что коп никогда не расслабляется, взяты из какого-то пошлого фильма, но в некоторой степени это действительно так. Мы всегда на настороже. Если что-то произойдет, и мы не примем меры, то в лучшем случае нас уволят. В худшем привлекут к ответственности за неправомерное поведение. Заходя в бар, мы всегда оцениваем других посетителей, прежде чем заказать первый напиток. Мы определяем, какой столик даст нам тактическое преимущество, если что-то пойдет не так. Однако после нескольких часов распития алкоголя становится все равно. Мы находимся в тихом маленьком баре и занимаем всю барную стойку. Мы неприкасаемые. Я думаю о том, что нам стоит подвинуться, когда симпатичная блондинка подходит к бару и протискивается между Беном и Грэмом. Ее, похоже, не смущает теснота, и она улыбается, когда Бен начинает разговаривать с ее пышной грудью. Ральф тут же подходит сзади, и я закатываю глаза, наблюдая, как он рассматривает ее ягодицы. Его высоко поднятые брови явно свидетельствуют о том, что он одобряет вид сзади. Ральф начинает пихать локтем Грэма и подмигивать Бену. «Я чувствую странное оживление, и прежде чем успеваю понять его причину, что-то начинает воздействовать на мое подсознание. Маленький сигнальный огонек, приглушенный водкой, привлекает мое внимание. Мой взгляд устремляется в задний конец бара, и когда дверь мужского туалета распахивается, меня осеняет. У нее есть парень, и он выглядит как разъяренный ротвейлер. Я вспоминаю, что до этого они сидели друг напротив друга за маленьким столиком. По выражению ее лица и его жестикуляции я поняла, что они ссорятся. Его мускулы играли, а сухожилия на шее напрягались, когда он тыкал в нее пальцем и бросал каждое слово, как дротик. Ее плечи были ссутулены, а голова опущена. Я обратила внимание на их ссору, как делаю каждый раз, когда вижу пару, выясняющую отношения. Очень часто такие ссоры заходят слишком далеко, а я понимала, что мы слишком пьяны, чтобы вмешаться, если что-то произойдет. Теперь этот альфа-самец стоит, расставив ноги, уперев кулаки в бедра и выставив таз вперед. Он смотрит на пустой столик. Я вижу, как мрачнеет его лицо, когда он бросает взгляд на бар. Я снова смотрю на его бритую голову в белесых шрамах и татуированные костяшки. Он борец. Я склоняюсь к Бену и кладу руку ему на плечо. Бойфренд блондинки идет к нашей группе, и как раз в тот момент, когда мне удается привлечь внимание Бена, хватает ее за руку. Она сразу пытается усмирить его, но он резким движением притягивает ее к себе. Бокал выскальзывает из руки девушки и падает на пол. Звук разбитого стекла отрезвляет всех. Холодный напиток обрызгал мне ноги, а кубики льда разлетелись по всему полу. Его голос так же груб, как внешность. Он рычит на блондинку и толкает ее по направлению к их столику. Нас за стойкой четверо, а он один. Остальные члены команды находятся в нескольких метрах от нас и наблюдают за происходящим. Грэм и Ральф уже отрицательно качают головами, выставив ладони вперед. «Ты все неправильно понял». Однако Бен сжимает кулаки, и мне достаточно лишь раз взглянуть на его лицо, чтобы понять, что он готовится к схватке. «Что ты втирал моей девушке?» — спрашивает Бугай, повышая голос. Он хочет, чтобы все его слышали. Заметив желающего подраться, он игнорирует Грэма и Ральфа и подходит к Бену. Каждый мускул на его шее напрягся, вены выступили, а челюсти плотно сжались. Бен выставляет грудь вперед и опускает голову. Они находятся на расстоянии нескольких сантиметров, и зло дышат друг другу в лицо. Глядя на них, я представляю драку павлинов. Ох уж эти мужчины! «Пожалуй, тебе стоит извиниться перед дамой за то, что ты пролил ее напиток». Голос Бена звучит угрожающе. Этот эффект усиливается его северным акцентом. Он на голову выше бугая, но тот гораздо мускулистее. «Ты ничего не знаешь, парень». Его грубые кокни ярко контрастируют с северным баритоном Бена. «Так почему бы тебе не заткнуться, как твоим дружкам?» Бен не сдвигается ни на сантиметр. Остальные члены команды подходят ближе, и теперь Бен и его противник практически полностью окружены. Блондинка сидит за столиком и копается в сумке. Ральф говорит Бену. «Хватит, друг, оно того не стоит». «Послушай своего дружка и отвали», — говорит Бугай, притворно улыбаясь. «Я поверить не могу, что он не боится. И не у меня одной складывается впечатление, что у него с головой не все в порядке. Я вижу, как двигаются его челюсти, когда взгляд скользит по лицу Бена. Он скрипит зубами». Ральф и Грэм встают по обеим сторонам от Бена. «Похоже, ты в меньшинстве», — говорит Бен, приподнимая бровь. «Почему бы тебе не отвалить?» Напряжение клубится в воздухе, как клубился сигаретный дым до запрета на курение в общественных местах. К моему удивлению, парень просто дергает плечами и со словами «Да пошел ты!» отходит от Бена. Я вздыхаю с облегчением, хотя до этого даже не осознавала, что задерживаю дыхание. Бар снова оживает, и мои коллеги, расслабившись, допивают свои напитки. Разговоры возобновляются, и Грэм с Ральфом смеются над словами Бена. Однако Бен не смеется, и от него все еще исходит напряжение. Я смотрю, как Бугай медленно возвращается к столику, стараясь непринужденно размахивать руками. Что-то мешает мне отвести от него взгляд, и я наблюдаю, как он нагибается и целует свою девушку в щеку. затем берет пустую пивную кружку. Он поднимает ее на уровень глаз и внимательно рассматривает со всех сторон. Подруга берет его за запястье и пытается усадить, но в своей голове он до сих пор лицом к лицу с Беном. Он хватает кружку за дно своей большой рукой и с силой бьет ее об стол. Верхняя часть кружки буквально взрывается, и Бугай направляется к Бену, сжимая в руке поблескивающие осколки. Понимание того, что вот-вот произойдет, волной накатывает на Грэма, Бена и Ральфа, сидящих за барной стойкой. Я вижу, что бармен прижимает к уху трубку проводного телефона, прикрывая микрофон ладонью свободной руки. Бен оборачивается, а Бугай ревет. «Я вскрою тебя, как банку фасоли!» Он кричит это именно Бену. Он стоит с расставленными ногами, вытянув вперед руку с кружкой и плюется, делая акцент на фасоли. На секунду я задумываюсь о том, насколько нелепо звучит его угроза, но потом все вокруг меня оживает. Грэм и Ральф удерживают Бена, который устремляется к своему противнику. Я уже видела проявление характера Бена раньше, и сейчас он ведет себя так же. Похоже, он не боится ни острого стекла, ни увольнения, ни серьезных ран. Еще несколько человек из нашей группы присоединяются к Грэму и Ральфу, и всем вместе им удается удержать Бена. «Я вызвал полицию!» — кричит бармен, и я практически сразу слышу вой сирен. Мы всего в нескольких минутах от полицейского участка. Нашего участка. Я хватаю куртки парней со спинок барных стульев, пока остальные ребята жестко выталкивают Бена из бара. Вдыхаю свежий ночной воздух и слышу, как Ральф громко напоминает Бену, что нас не должно быть здесь, когда приедет полиция. Глядя в направление участка, Я вижу отражение проблесковых маячков в витринах магазинов. Полицейские уже за углом, и они увидят нас через несколько секунд. Я застываю, не зная, как поступить. Должны ли мы остаться, чтобы доложить о поведении того мужчины? Как и в любой непонятной ситуации, я смотрю на своих старших товарищей. Ральф кричит «Бежим, бежим!» и я бросаю ему куртки. Стажеры озадаченно смотрят на меня. я пожимаю плечами и следую за остальными. Мы сворачиваем в переулок и бежим. Я понимаю, что еще никогда не убегала от сотрудников полиции и не могу сдержать смех из-за комичности ситуации. Истерические смешки вырываются из меня, пока я бегу вместе с другими членами команды. Кровь курсирует по нашим венам, и ветер холодит лица, разгоряченные во время пребывания в баре. Мы мчимся и ликуем. Мы пересекаем дорогу, И, свернув направо, бежим по заброшенному участку. Мы бежим до тех пор, пока сирены не остаются далеко позади. После этого на нас накатывает хохот. Мы просто задыхаемся от смеха. Нам приходится остановиться, чтобы перевести дух. И напряжение соскальзывает с нас, как вода с жирной поверхности. Напряжение девяти рабочих смен, девяти дней риска. Стоя со своей командой неподалеку от одной из оживленных улиц Бриксли, Я чувствую себя неприкасаемой, непобедимой. Мы направляемся в другой бар, обняв друг друга за плечи. Мы единое целое.